Найден. Нижняя часть гидростата нагревалась сильнее и потому уходила в лёд. Верхняя же часть оставалась приподнятой. Когда плавление льда и набор воды бывали закончены, вода под гидростатом ещё не замерзала. Давался лёгкий толчок гидрореактивным двигателем, и гидростат выскакивал